Однако было в нем что-то такое, что привело Артема в некоторое недоумение. Клинок был совершенно лишен гибкости. На лезвии отсутствовали какие-либо следы точила, да и весил он чересчур много для обычной стали. Однако это был не муляж и не парадное церемониальное оружие. Чувствовалось, что на такой клинок можно положиться в самом жарком бою. К такому бы оружию, да еще умелую руку, — подумал Артем. — Зачем такая вещь калеке? Как она ему досталась? А, впрочем, надо проверить. Что-то здесь чувствую не так. Без всякого предупреждения Артем швырнул клинок калеке. Швырнул сильно и намеренно неловко, так что тот сверкающим колесом закувыркался в воздухе. Любой здравомыслящий человек попытался бы увернуться от этой летящей смерти, Колека же сделал несколько быстрых шагов навстречу клинку. молниеносно выбросил вперед правую руку, и его пальцы точно вошли в полушарие гарды, сомкнувшись на рукоятке. Тут же, без всякого промедления, последовал стремительный выпад. Взвизгнул распарываемый сталью воздух. Обильно брызнул зеленый сок, и добрая охапка травы с тихим шорохом легла на землю. У Артема создалось впечатление, что этот лихой удар не имел цели испытать качество клинка или свою собственную сноровку, а был предназначен конкретному врагу, пусть и возникшему только в сознании калеки. «Я бы не рискнул стоять так близко от этого рубаки», — сказал чужеродец, помаргивая своими бельмами. «Иначе наше путешествие может закончиться, еще не начавшись». Однако колека с растерянным видом уже протягивал клинок Артему. «Оставь его у себя!» — махнул тот рукой. «Только вытри лезвие. Оно всегда должно быть сухим!» Колека кивнул и, оставляя на одежде зеленый след, вытер клинок о собственную грудь. «Нельзя доверять оружие детям, а тем более блаженным!» — глубокомысленно заметил чужеродец. «Что именно делать нельзя, я и сам могу догадаться. Вот если бы кто-то подсказал, что делать нужно...» «Нужно как можно быстрее отправляться в путь. Видишь, как посветлело небо в той стороне? Это верный признак скорого наступления лета». И действительно, небо над холмами как бы выцвело, и огромное во весь горизонт и пятно резко выделялось среди густой лазури. «Нам нужно дождаться еще одного человека!» Чувствуя неприятный холодок в груди, сказал Артем. «Дочку судьи «Ее!» «А если она не придет?» «Тогда эта суета теряет всякий смысл!» Надежда явилась не одна. Десять мужчин, ее дядя и двоюродные братья гуськом следовали за ней и каждый нес на плече сосуд высокого давления, формой и размером напоминавшей авиационную бомбу средней мощности. Не дойдя до вездехода несколько сотен шагов, они сложили свой груз в штабель и торопливо тронулись в свояси Причину такой спешки понять было нетрудно. Накатившийся огненный смерч уже пожирал небосвод, и отцы семейств торопились позаботиться о своих близких. Тех, на кого пал счастливый жребий, разместиться в саркофагах убежища, а для остальных обеспечить в эти последние дни покойную, безмятежную жизнь. «Все здесь?» — спросила Надежда, глянув на своих будущих спутников, и ее голос едва заметно дрогнул, что, тем не менее, не осталось без внимания Артема. «Ничего себе, компания подобралась!» Чужеродец, калека и сумасшедшая девчонка, мысленно закончил ее фразу Артем. Вслух он сказал, «Залезайте в машину, вот в эту дверь. Потом я объясню, как она закрывается и открывается. Занимайте любые места, которые вам понравятся». Все кресла в вездеходе представляли собой некое подобие гамаков, сплетенных из стальных пружин. Особого комфорта они не обещали, но прямое назначение выполняли вполне успешно. Кресла могли регулироваться по объему, и два из них пришлось подгонять, для надежды сжимать, а для калеки растягивать. Когда все наконец заняли свои места, Артем запустил двигатель, и машина на самой малой скорости поползла вперед. Зашумел, набирая обороты гироскоп. Заскрепели сочленения лап. Надежда охнула, коллега что-то промычал. Чижеродец сидел за спиной Артема, довольно рассеянно наблюдая за его манипуляциями с рычагами управления. Если его неподвижное лицо и могло что-то выражать, то, скорее всего, оно выражало скуку. Разрезая носом буйной травостой, вездеход добрался до штабеля сосудов высокого давления. «Сейчас будем загружать эти штуки», — сказал Артем, дернув рычаг остановка. «Ты вылезай наружу». Он ткнул пальцем в калеку. «А ты», — это относилось уже к чужеродцу, — «будешь принимать у него сосуды и передавать мне. Моя забота — таскать их в багажный отсек». «У тебя неважная память, приятель», — спокойно возразил чужеродец. Ты забыл, что убеждение и воспитание не позволяют мне выполнять какую-либо работу. Я не пошевелю пальцем, даже если от этого будет зависеть моя жизнь. Легче заставить меня превратиться в черепаху. «Ну и черт с тобой», — вырвалось у Артема. Затем он напомнился: «Работать ты не хочешь. Но ведь ты же обещал вести машину. Разве это не работа?» Это совсем другое дело. Мои сородичи, как правило, не передвигаются пешком. Поэтому управлять тем, на чем ты едешь. Горячим скукуном, крылатым ящером, парусной лодкой, слугами, несущими полонкин, машинами, куда более совершенными, чем это. Не только наше право, но и обязанность. Артем только махнул рукой и, открыв люк, выпустил калеку наружу. Имя это, конечно, было не совсем благозвучно, но надо же как-то называть своего молчаливого спутника. Каждый сосуд, прошедший через его руки, он тщательно осмотрел. Все печати, наложенные в свое время Тарвадом, оказались в полной сохранности, да и вес сосудов свидетельствовал о том, что они полностью заправлены. «Все!» — сказал Артем, когда последний сосуд лег в специальные держатели багажного отсека. — Мы покидаем этот край. Не знаю, вернется ли кто-нибудь из нас сюда снова. Но все равно спасибо ему за приют. Вперед! — Посмотри, — сказала вдруг Надежда, — вокруг нас нет ни одной черепахи. Это лишний раз доказывает, что нам следует поторапливаться. Артем через плечо оглянулся на белесое пятно над горизонтом. Вне всякого сомнения оно сильно вытянулось, особенно в своей средней части, и сейчас напоминало силуэт человеческого торса с тупой маленькой головой и покатыми плечами.